Санька не успел даже обдумать, как следует, от чего это темно интересуется его ужином, а Фагот задачил пуще прежнего. «Вкусно было!» — совсем ласково осведомился смотрящий. «Странный вопрос. Положняк — нехитрый рацион питания, одинаков на зоне для всех, независимо от масти и статуса. Только всяким диетикам-диабетикам выдают ещё более пресную, недосолённую или совсем сладкую жратву. Как тут можно говорить о вкусе?» Правильно поняв удивленное молчание Саньки, Фагот театрально вздернул брови. «Что, Горыныч даже не угостил, не поделился?» Только теперь до Саньки доперла. Его кореш, сосед, с нижнего яруса Нар, на медне обмолвился, что ждет подогрев с воли. Дорога была давно налаженная. Хоть Горин и считался блатным, в промзоне он время от времени появлялся вместе со всем отрядом. Ну, не работать, конечно, появлялся, дела какие-то решал. А на производстве мастера и бригадиры — вольные пташки. Да еще и людишки попроще постоянно наведывались в цеха ночами, когда зэки возвращались в жилую зону. Людишки эти завозили материалы и заготовки, вывозили мусор, металлическую стружку и прочие производственные отходы, забирали готовую продукцию. Обычно договаривались именно с ними — пронести в цех и оставить в укромном местечке передачу для конкретного зэка. Таким образом, Горыныч регулярно разжевался то водярой, то куревом поприличнее, то хавчиком. Протащить подогрев из промзоны в жилку через шлюз с охраной и обязательным шмоном — это отдельная песня, но у братвы тут все было замазано. Ладно, допустим, Горин получил подогрев. Но опять же, Какое до этого дело Фаготу и остальным тёмным? Они что же, решили Горыныча данью обложить? А очко у них не треснет? «Где сейчас твой сосед?» Не дождавшись ответа, задал смотрящий новый вопрос. «Не докладывал?» Вздёрнув подбородок, отрезал Санька. «Да и ты, Фагот, не прокурор, чтобы меня об этом спрашивать». «Ну-ну...» Басовито прогудел тёмно и примирительно выставил ладони. «Не гоношись. Ты пойми, парень, порожняк гнать никто не собирается, но разобраться надо. Горыныч, он ведь из правильной высоты, не то что нынешние. Фагот сделал едва заметное движение головой, будто бы указывая себе за спину. Его спутники молча проглотили сказанное, только Лыка и Фермач переглянулись с недобрыми усмешками. «Мы заслуги Горыныча помним и уважаем, вот только брать без спроса у своих — последнее дело». А по всем раскладам выходит, что взять мог только он. — Да что взять-то? — искренне не понимая, повысил голос Санька. — Человек один вчера кинул мульку, что будет в промзоне для меня подогрев. Пригнувшись, Фагот доверительно сообщил. — Тушеночки мне захотелось, говяжьи, понимаешь ли. Ночью хавчик доставили в нычку. Днем видели, как неподалеку крутился Горыныч, а в конце смены шанулись. Пусто в нычке. И Горыныча нету те. Санька облегчённо выдохнул. «Это не предъява, это... тьфу!» «Представить себе, что Горыныч, мало того, что светлый, так ещё и на понятиях, тосканет у братвы, он, Санька, ну никак не мог. Странно, что Фаготу это вообще в голову пришло». «Ты его после работы видел?» — ласково спрашивал Фагот. «В отряд он возвращался?» Поскольку предъява была смешной и неправдоподобной, Санька решил, что играть в молчанку смысла нет. «Не видел? Мы же в разных цехах с ним числимся. Шлюз из промзоны в жилку в разных партиях проходим. А за ужином он был?» За ужином вместо Горыныча за столом сидел его шнырь. Такое уже случалось пару раз, когда присутствие Горыныча во время приема пищи требовалось в другом месте. Поскольку зона была черной, вертухаем было вполне достаточно, что по головам в столовой все сходится. А уж кто там сидит за столом, пусть смотрящие следят. «Так, Санька...» Угорь звучно шлепнул ладонью о ладонь. «Значит, вы с Фаготом выяснили, что Горин по случайному стечению обстоятельств именно в этот день и именно в этом месте тоже должен был получить подогрев. На чужое он бы не позарился, поскольку это такой воровской закон, верно?» Парнишка, которого в последние дни кто только не допрашивал, неуверенно кивнул. «Но ведь могло быть такое, что Горин перепутал». Скажем, предназначенный ему подогрев доставить просто не смогли, а предупредить не успели. Он заглянул в нычку, увидел, ну, скажем, сверток, и решил, что этот гостиниц для него. Могло такое случиться? «Могло, наверное», — пожал плечами Санька и шмыгнул носом. Только ведь он сразу обнаружил бы, что это не его подогрев. Фагот говорил, что тушенки себе заказал, а Горыныч консервы никогда не ел. Говорил, что туда всякую тухлятину засовывают. «Говорил, говорил». И тот, и другой в прошедшем времени. Ни у того, ни у другого уже не уточнишь. «Ладно», — протянул Угорь, — «но если мы с тобой на секундочку предположим, что Горин все-таки ошибся и присвоил чужое, что бы его ждало в таком случае?» «Ну, с него бы спросили», — снова пожал плечами Санька. «Могли бы разъяснить по-братски». «Это значит, врезали бы по лицу» подал голос Степанов. «Один раз, без всяких последствий». «Ну, да», — коротко оглянувшись на надзорного, подтвердил Санька. «Если бы стал быковать, могли бы перевести в обиженку». «Это значит, лишили бы статуса», — пояснил Степанов. «Обиженные — это, конечно, не опущенные, но каста презираемые. «Ну, да», — снова согласился Санька и снова шмыгнул носом. Только Горыныч быковать бы не стал. Он бы скорее согласился стать должником Фагота, а после бы рассчитался с ним, и долг бы ему списали. Выходит, прятаться у Горина причины не было. Смертный приговор со стороны братвы ему за воровство не грозил. Почему же он не явился на ужин, не пришел ночевать? Где он скрывался все это время? Молодой заключенный и впрямь, кстати, неплохой парень, Если судить по формирующейся ауре, светлого иного, огорченно пожал плечами. «Ладно, ступай». Дождавшись, пока дверь за Санькой закроется, Угорь задумчиво обратился к стоящему перед ним Степанову. «А вот эти двое, о которых он сейчас упоминал, Лыка и Фирмач. В деле я видел их показания относительно инцидента в промзоне, но почему-то не нашел показания относительно последующих событий». «А их к тому времени в колонии уже не было». «Как так?» — удивленно вытаращился угорь. «Освободились», — развел руками надзорный. «Отсидели от звонка до звонка и покинули место заключения». Евгений побагровел. «Степанов, вы в своем уме? Что значит «покинули»? Когда тут убийство за убийством?» Надзорный вытянулся, будто рядовой перед генералом, затем опомнился и скривился от досады на самого себя. Демонстративно прошел по кабинету и сел. Правда, не на свое место, поскольку то было занято Евгением, а на неказистый стул, где еще недавно сидел заключенный Санька. Этим действием он показал, что не обязан отчитываться перед представителем другого ведомства. Точнее, отчитываться-то обязан, поскольку ведется следствие, но не потерпит обращение к себе в подобном тоне. «Я в своем уме», — спокойно проговорил Светлый. Задерживать освобождение заключенных Фадина по кличке Лыка, темного иного шестого ранга, и Супруна по кличке Фирмач, темного иного седьмого ранга, не было ни единой причины. Они стали невольными свидетелями убийства заключенного Махмудова, заключенным Тараскиным. Убийство произошло в промзоне, тогда как оба упомянутых свидетеля находились в этот момент в жилом секторе, и наблюдали инцидент издалека, через решетки шлюза. Поскольку их свидетельские показания абсолютно совпадали с показаниями других очевидцев происшествия, я, Фадин и Супрун вышли из барака, обогнули угол и прямиком направились к лавочке. Лыка, коренастый тип, с озорной безуминкой в глазах, легкомысленно насвистывая, снял форменную кепку и пижонскими движениями обмел ею искрящуюся на солнце снежную пыльцу, осевшую на деревянных реечках сиденья. Долговязый, вечно хмурый и сутулый фирмач вслед за приятелем плюхнулся на лавочку и застыл на ней вопросительным знаком. — Вот так, братишка! — невесть к чему сказал Лыка и похлопал себя по карманам. — Вот же! Курю забыл! Фирмач молча протянул ему пачку примы. Они были из разных городов, мотали разные сроки по разным статьям, но волею судеб освободиться должны были в один день. Казалось бы, что с того? Но на зоне любая мелочь может стать поводом для настоящей дружбы. А позднее выяснилось, что потянул-то их друг к другу магнит посильнее случайного совпадения дат. В обоих была скрыта иная сущность. В обоих дремали возможности, о которых они до поры до времени даже не догадывались. «Вот так, братишка!» Сыто морщись на солнышке, повторил Лыка. Докурив, он аккуратно затушил бычок и положил в нагрудный кармашек. Урны вблизи лавочки не было, а мусорить возле жилого барака западло. «Освобождаемся, значит!» «А кто у нас сегодня ДПНК?» «Зуев», — усмехнулся Фермач. «Вот», — широко улыбнулся Лыка. ДПНК — дежурный помощник начальника колонии Зуев. Приятелей не взлюбил давным-давно. Хоть зона и была черной, но у Вертухаев имелись свои способы подпортить жизнь заключенному. Ну, откровенно подпортить-то не вышло, и все же приятели от чего-то были рады, что именно Зуеву придется поставить последнюю подпись на документах, делающих их свободными. Из-за угла несмело выглянул дежурный по отряду заключенный Самохин, помялся в сторонке, затем решился. Мужики, издалека окликнул он, развалившихся на виду у всего честного мира приятелей. Че творить-то? «Нельзя же в тапочках из отряда выходить! Переобуваться надо, мужики! Мне же влетит, мужики!» «Мужики?» — передразнил его Лыка. «Мужики сейчас вон там вкалывают, Самохин, в промзоне, а мы...» И тут он зычно продекламировал. «Мы — вольные птицы! Пора, брат, пора!» «Откидываемся мы сегодня, Самохин, так что не гуди, садись-ка лучше рядышком!» Дежурный по отряду еще постоял в стороне, потом приблизился робко, сел на краешек скамьи. «И все равно нехорошо это! Зачем вам в тапочках-то выходить? Холдно же!» Лавочка располагалась аккуратно против шлюза, двойных решетчатых ворот из промышленной зоны в жилую. «Между воротами пространство десять на десять метров». После смены сюда порциями человек по 40-50 запускали заключенных, закрывали решетку со стороны промзоны, шмонали каждого и только после этого открывали ворота в жилой сектор. И так раз в 20, пока все работяги не пройдут через шлюз. Но сейчас там было пусто. Рабочий день в разгаре. Сквозь решетки виднелся кирпичный фасад ближайшего цеха. Вдруг дернулся Фермач, вытащил глаза — и, вытянув длинную руку, молча указал туда, на ту сторону. «Эх ты!» — изумлённо воскликнул Лыка и пихнул локтем в бок Самохина. «Ты смотри-ка!» Из двустворчатых дверей цеха выскочил числящийся в беспредельщиках Махмудов. Выскочил и помчался, не разбирая дороги. Следом за ним припустил совсем молоденький, недавно переведённый в колонию из малолетки, Тараскин. В руках у последнего было что-то длинное, массивное, маслянисто-сверкающее на солнце. «Сабля!» — ахнул Самохин. Это действительно была сабля. Не оружие, а деталь станка. Приспособление для форматной рубки сетки-рабицы. Весом в два пуда, намертво прикрученная к подвижной рабочей поверхности станка. Эта дура теперь почему-то оказалась в руках юного заключенного. Десять секунд погони, замах, удар и бритая голова Махмудова лишилась темени. Заключенные на лавочке ошарашенно переглянулись, затем Фадин расплылся в улыбке. «А кто у нас сегодня ДПНК?» «Вот!» Угарь и Степанов обменялись взглядами. Едырить твою редиску!» Евгений, считавший из памяти Самохина страшную картину убийства, сам не заметил, как употребил раздумчивую присказку участкового Денисова из далекого Светлого Клина. «Слушайте, Самохина, а не показалось ли вам в тот момент, что все было подстроено? Двое заключенных напоследок решили насолить помощнику начальника колонии Зуеву, ведь убийство, получается, в его смену произошло. Решили насолить, подбили Тараскина, а сами уселись на скамейке, словно в зрительном зале наблюдать спектакль. Что скажете?» «Да что тут скажешь, гражданин начальник?» Самохин, раскрасневшийся во время рассказа, вновь сник и побледнел. Ему было крайне неуютно в незнакомом кабинете. «Кто же на такое подпишется-то? У Тараскина срок был небольшой, через годик, глядишь, условно досрочное заработал бы. А тут мокруха!» не, гражданин начальник, он бы не согласился ни за какие ништяки!» «А если бы эти двое ему пригрозили?» лыка с фермачом что ли да ну им тоже резона не было они же почитай уже откинулись да и удивились они страшно ну натурально не при делах они были угорь вздохнул и отпустил самохина по крайней мере он искренне в этом уверен бросив короткий взгляд на степанова пробурчал евгений и я искренне уверен кивнул надзорный Мало того, что я лично брал показания с темных, мне удалось еще и с Тараскиным немножко пообщаться, прежде чем его изолировали и увезли из колонии. «Черт знает что!» — недовольно ругнулся Евгений. «Одних освобождают, другого изолируют. Что вам успел рассказать Тараскин?» «Тараскина я только обследовал на предмет постороннего воздействия. Рассказали мне уже другие. Ну? Ему дали три года за хулиганство» когда он был еще несовершеннолетним. Год отсидел в малолетке, потом относительно недавно перевели сюда. В колонии для малолетних он себя никак не проявил, не борзел, не крысятничал, в активистах не числился, потому и тюремный телеграф ничего толкового сюда не передал. Симпатичный мальчик, без рода, без племени, без статуса. Пока блатные решали, как с ним быть, беспредельщики сделали свой заход. Сначала предложили поработать шестеркой, А когда он их послал, Махмудов пообещал, что отпустит пацана. Долго вокруг него ходил, чуть ли не неделю страху нагнетал. Ну, вот и... М да. Значит, воздействия не было. Никто Тараскину не внушил, что с обидчиком следует разделаться. Никто не пригрозил, что доберется на воле до его близких, если он не выполнит указания. Скверно. Вот что Степанов. «Дело к вечеру». «И домой мне возвращаться смысла нет. Проще переночевать тут. Сможете достать мне раскладушку? Я бы прямо в кабинете и расположился. Сделаете? А я пока прогуляюсь, поразмышляю». Стемнело так быстро, что Угорь почувствовал себя в другой какой-то реальности. Вроде только что во время обеда ярко светило солнце. Потом он вызвал Самохина, потом пообщались со Степановым, и, собственно, всё. Ночь на дворе». Евгений прошелся туда-сюда в химическом свете фонаря перед административным корпусом. Затем, вспомнив утренний маршрут, неторопливо двинулся в сторону клуба. Справа светились окна бараков. Слева от столовой несло печным дымом. То и дело он примечал неясные тени и обходил их по первому слою. Пусть охрана спокойно дежурит на местах. Незачем тревожить ее и объяснять каждому солдатику внутренних войск, по какой такой причине... Заезжий исследователь шляется в темноте по зоне, беспрепятственно минуя перекрытые локалки. Расследование шло вовсе не так, как он себе представлял. Кусочки мозаики не просто не хотели складываться, они будто бы находились в совершенно разных непредсказуемых местах. Один в Австралии, другой — подо льдами Арктики, третий — на Марсе. Ну, как? Как связать убийство Махмудова, с исчезновением Горина накануне. А есть ли связь между то ли перепутанным, то ли украденным подогревом и гибелью четверых заключенных иных? Не зная всей специфики зоны, не зная отношений внутри нее, угорь терялся, не представлял, какие вопросы важны, а каких и задавать не стоит. Ведь, глядишь, и всего одна фраза прольет свет на произошедшее. Но где же ее взять, фразу эту? Не проверять же всех и каждого ментальным щупом. Заклятие слишком сильное, без веской причины его употреблять не следует. Да и безосновательное применение длинного языка налево-направо может вызвать бурю протеста со стороны дневного дозора. Презумпция невиновности мать ее. Хотя еще неизвестно, чем там пользуется следователь от темных, распутывая то же самое дело. И тем не менее. Вон Федор Кузьмич Денисов, обычный деревенский участковый, вообще магию не использует а дела раскрывает». «И еще какие дела?» — мысленно хмыкнул угорь, вспомнив историю с тайной общиной. В сумраке он поднялся на второй этаж клуба. Вот здесь, почти в самом конце коридора, встретились Горыныч, Фагот и еще двое темных. Почему здесь? Почему кроме них в здании вообще никого не оказалось? Вроде был вечер, самая пора сходить в библиотеку, почитать, поотжимать от груди штангу в портзале, помастерить, ну, то, что они тут в художественных мастерских мастерят и где был весь персонал. Угри попытался представить, как все произошло. И не вышло. Не были мелом на полу очерчены контуры трупов. Не было свидетельских показаний, кто где стоял в тот момент, где сработало заклятие. Откуда оно взялось? Кто его сотворил? Почему не сработали охранные, блокирующие силу амулеты тюремных надзоров? Покачав головой, Евгений двинулся обратно еще один вопрос занимал его чего ради к саньке в тот день явились все пятеро темных тушенка это конечно ценная штука в зоне когда целыми днями жрёшь положняк но разве недостаточно было отправить шныря хорошо шныря бы горен послал да и санька наверное тоже но в пятером идти отбивать похищенные консервы предназначенные фаготу бред какой Ох, зря, зря Степанов не задержал в колонии лыка и фермача. Впрочем, им-то Фагот мог и не сообщить, что же на самом деле было в подогреве. Раз им подошла пора откидываться, то не их это дело. — Вечер добрый, гражданин следователь! — неожиданно прозвучал в темноте насмешливый голос. — Мы ведь с вами, кажется, еще не пересекались. — Бог миловал надзорный! Не поворачивая головы в сторону говорившего, ответил Евгений. «Как знать», — хмыкнув кратчево, проговорил темный, «может, смог бы чем-нибудь помочь ночному дозору? Вот вижу, сомнения вас одолевают, вопросы мучают, раз явились сюда в одиночестве, да в неурочный час». «Ну, как и вы, любезные, в том же месте, в тот же час оказались», — откликнулся Угорь. Надзорный, наконец, выпустил из темноты, поманил Евгения, — к зарешоченному окну. «Видите? Вон там, в здании столовой, есть коптерка. Когда становится совсем скучно, я иду туда, общаюсь с поварами и охраной в неформальной обстановке. Иногда они меня картошечкой жареной подкармливают, а из окошка коптерки можно случайно увидать, как кто-то в клуб заходит, аккуратно на место преступления. Я так понимаю, что повара в тот вечер подтвердили, что в клуб зашли четверо. И они подтвердили, — кивнул темный. И мы с коллегой убедились лично. Это сейчас тут много времени прошло, разметало ошметки по сумраку, А тогда по горячим следам мы со Степановым заглянули на второй слой. Его ощутимо передернуло. Подробности было уже не разглядеть, ауры уже стали неинформативные. Но их определенно было четыре штуки. Угорь развернулся и снова прошелся по коридору до библиотеки. — Слушайте, а в тот момент ещё можно было понять, как они располагались перед смертью? Ну, хотя бы где находился светлый, а где темные? Кто из них пришёл сюда первым, а кто потом? Повара говорили, что в локалке мелькнула сначала одна фигура, а потом ещё три. Наверное, логично, что... Одним был Горин, затем пришли остальные. А тут... Он повращал в воздухе ладонью. Тут уже ничего не разобрать было, все перемешалось. Угорь вновь измерил шагами пространство от библиотеки до лестницы и, вздохнув, стал спускаться по ступенькам, даже не подумав пригласить темного следовать за собой. Тот хмыкнул, но все же присоединился. «А чем занимаются в мастерских?» Вдруг спросил Евгений, посматривая на запертую дверь на первом этаже. «Рисуют, выпиливают, вытачивают. Безделушки всякие, сувениры из зоны». Кто-то для себя, кому-то соседи по бараку заказывают. Самые лучшие в здешнем музее остаются». «В музее?» — удивился Угорь. Надзорный рассмеялся. «Ну, это сильно сказано, конечно. Не музей, уголок в мастерской». «Да зайдите, посмотрите». Он шевельнул пальцами, и дверь послушно распахнулась. Заходить Евгений не стал, глядел помещение с порога. «Верстаки, верстаки, мольберты...» Через два зарешетченных окна внутрь проникало достаточно света от ярких химических фонарей. Поэтому угорь сразу приметил упомянутый надзорным уголок с образцами тюремного творчества. Несколько рисунков тушью и акварелью на стене, на полочках дюжина фигурок из дерева и хлебных мякишей, сплетенные из цветных проволочек авторучки, оловянные перстни с гравировкой, расписанные под хохлому деревянные ложки, какие-то явно дамские кулончики. Внезапно, заинтересовавшись, он все же подошел поближе, всмотрелся в подделки получше. «Вот это да!» Старый знакомый. «Удобно», — не впопад сказал Угорь. «Вы о чем?» — нахмурился за его спиной надзорный. Евгений, искренне надеясь, что ранга надзорного попросту не хватит для того, чтобы почуять столь слабое колебание силы, связанное с перемещением одной из безделушек в карман следователя, обернулся. Я говорю, лихо вы сейчас дверь открыли, любезный. Для пятого ранга очень эффектно вышло. Тёмный почему-то напрягся. То ли потому, что самому-то хотелось, чтобы со стороны его уровень походил на четвёртый, то ли потому, что в словах следователя ему почудилась скрытая издёвка. Ладно, раз уж вы навязались мне в экскурсоводы... угорь прикрыл за собою дверь, не прибегая к магии, и направился к выходу из клуба. Расскажите мне о ваших подопечных. Как они к вам относились? Нормально относились. Надзорный пожал плечами. Ну, недолюбливали, конечно. Так ведь и работа у меня такая, за которую нигде не любят. Разве? — удивился Угорь. Вы же их инициировали, обучали всяким интересным штучкам. Фактически вы их наставник, учитель, благодетель. Учитель-мучитель. Буркнул надзорный. «Инициация, инструктаж — это только одна сторона медали. Занятия проходили раз в неделю, а силу я им блокировал каждый день, каждую минуту. Они на разные хитрости шли и уговаривали, и пригрозить пытались. Серьезно, пригрозить? А чем и за что? У каждого зэка найдется и чем, и за что. Обижались они на меня за то, что не даю им вздохнуть посвободнее. Это как?» Угорь смотрел себе под ноги, прислушиваясь к тому, как при каждом шаге потрескивает глянцевая ледяная эмаль, покрывающая дорожку, а сам все ощупывал в кармане изъятую из музея вещицу. «Ну, вы же уже знаете, как у нас обстоят дела с незаконными передачами в колонию. И алкоголь с воли через промзону передают, и сыры, колбасы. То есть обычные зэки умудряются как-то договориться с вертухаями и проносят через шлюз разные подогревы» а для иных лишний глоток силы — тот же подогрев получается. В цехах инициированные темные скованы заклятиями, но там я за ними лично не присматриваю, вот и ухитряются накачаться чуток силой. А пронести ее в жилку не могут. Почему же? Так мы со Степановым в шлюзе все излишки обтираем. Снова пожал он плечами. У показалось забавным, что буквально у всех здесь... Пожатие плечами — излюбленный жест в разговоре с ним. — Тоже шмонайте? — Ну, не совсем. — А Степанов не рассказывал, что ли? Там в шлюзе такие приспособления стоят, типа громоотводов. Пока обычных зэков обыскивают, иные обязаны подойти и прикоснуться к громоотводу. Накопленные излишки силы автоматически стекают обратно в сумрак. — Вон оно как! — Интересно, — протянул Евгений. — Скажите, а вот... «В тот день». «Горин проходил через шлюз?» «Разумеется». «А при нем ничего такого не было?» «Да я и не приглядывался как-то. Горин ведь не мой подопечный. Если у него при себе незаконная жрачка была, так это он с вертухаями о ее проносе договаривался, не с надзором». «А если не жрачка?» «Тогда Степанов бы точно не пропустил. Он же у нас ха, неподкупный интеллигент». — Ну что ж, любезный, спасибо за беседу, спасибо, что проводили. — А вы что же? — удивился тёмный, наблюдая за тем, как Евгений поднимается на крыльцо административного корпуса. — Здесь сегодня остаётесь? — Видимо, придётся.